Студия «Ардис» представляет Андрей Белый Серебряный голубь Повесть в семи главах Читает Акинтьев Илья Вместо предисловия Настоящая повесть есть первая часть задуманной трилогии «Восток или Запад». В ней рассказан лишь эпизод из жизни сектантов, но эпизод этот имеет самостоятельное значение. Ввиду того, что большинство действующих лиц еще встретятся с читателем во второй части «Путники», я счел возможным закончить эту часть без упоминания о том, что стало с действующими лицами повести Катей, Матрёной, Кудеяровым, после того, как главное действующее лицо, Дарьяльский, покинул сектантов. Многие приняли секту «Голубей за хлыстов», Согласен, что есть в этой секте признаки, роднящие ее с хлыстовством, но хлыстовство, как один из ферментов религиозного брожения, неадекватно существующим кристаллизованным формам у хлыстов. Оно в процессе развития, и в этом смысле голубей, изображенных мною как секты, не существует. Но они возможны со всеми своими безумными уклонами. В этом смысле голуби мои вполне реальны. Андрей Белый. 1910 года, 12 апреля, Бобровка. Глава первая. Село Целебеево. Наше село. Еще и еще в синюю бездну дня, полную жарких жестоких блесков, кинула зычные блики Целебеевская колокольня.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 От избы к избе, с холма до на холмик, С холмика во вражек, в кусточки, Дальше больше, смотришь, а уж шепотной лес Струит на тебя дрему, и нет из него выхода. Поселить села большой-большой лук, Такой зеленый, есть тут где разгуляться И расплясаться, и расплакаться Песенью девичьей, и гармошки найдется место, Не то что какое гуляние городское, Под солныхами не заплюешь, ногами не вытопчешь, А как завьется здесь хоровод, Припомаженные девицы в шелках да в бусах, Как загикают дико, А как пойдут ноги в пляс, Побежит травная волна, Заулюлюкает ветер вечерний, Странно и весело, Не зная, что и как, Как странно и что тут веселого. И бегут волны, бегут, Испуганно побегут они по дороге, Разобьются зыбким плеском, Тогда всхлипнет передорожный кустик, Да косматый вскочит прах. По вечерам припади ухом к дороге. Ты услышишь, как растут травы, как поднимается большой желтый месяц над Целебеевым. гулко так протарарыкает телега запоздалого однодворца. Белая дорога, пыльная дорога. Бежит она, бежит. Сухая усмешка в ней. Перекопать бы ее, не велят. Сам поп на медне прото разъяснял. Я бы, говорит, сам от того не прочь до земства».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 Сейчас это в чайную лавку, и пошла потеха. К ним это парница целебеевские подойдут, и ах, как горланят. За годами годы, проходят года. Погиб я, мальчишка, погиб навсегда. Дориальский. В золотое утро троиц на дня Дориальский шел по дороге в село.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 Позабавился сам он прогулкой с невестой по гуголевским Дубровам, еще более он насладился, собирая цветы. Но ни старушка, ни гусары ее незабвенной памяти, ни любезное сердцу Дубровы с барышней, более еще ему любезной, сегодня не возбуждали сладких воспоминаний, давил и душил душу жар троицы на дня. Сегодня не влек его вовсе и марциал, раскрытый на столе и слегка засиженный мухами дариальский Имя героя моего вам разве не примечательно? Послушайте, ведь это дариальский но тот самый, который сподряд два уж лета с другом снимал Федорову избу. Девичьим раненым сердцем два сподряд лета искал он способа наивернейшей встречи с барышней, любимой здесь, в Целебеевских лугах и в Гуголевских Дубровах. В этом он так обошел всех, что и вовсе на третье лето переселился в Гуголево, в бабенькину усадьбу, к баронессе Тодробе Грабины. Ветхая днями старушка строгого было мнение насчет выдачи внучки за человека молодого, у которого, по ее мнению, ветер свистал не в голове только, но, что всего важнее, в карманах. Дариальский сызмальство прослыл простаком, лишившись родителей и еще ранее родителевых средств.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 Так юная красавица успела убедить ветхую старушку в приятных качествах прохожего молодца. Дориальский с измольства прослыл чудаком, но, говорят, такое прошел ученое заведение, где с десяток мудрейших особ из года в год не весть на каких языках неприличнейшего сорта стишки вместо наук разбирать изволят. Ей-богу! И охотник же был Дориальский до такого сорта стишков и сам в них преуспевал.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 Когда очнулся Дориальский, уж дробь свою с левого клироса отбарабанил Александр Николаевич, гичок. И уже не раз на Амвон выходил отец в укол, и бегал солнечный зайчик в рыжих его волосах и на серебряной, затканной синими букетами ризе. Поп колено преклонялся теперь за открытыми вратами алтаря, и уже пропели до Реносима чинми, опять дочерей помещика Уткина — «Вон та, вон и эта» попеременно поворачивали к Дариальскому свои круглые как крепа лица и потом чинно стояли, в губки капризно до непристойности, в то время как шестая, старая девица, с кустом спелых вишен на шляпе досадливо кусала губы. Кончилась служба. Выйдя с крестом, поп принялся одарять пузатыми просфорами помещицу Уткину, шесть спелых ее дочерей и тех из мужиков, кто побогаче да поважнее, у кого поновей зипун да сапоги со скрипом, кто мудростью своего ума сумел сколотить богатые хаты, скопить деньжищ тайной продажей вина либо мастерскими сделками, словом того, чей норов покрупнее да поприжимистее прочих. Те подходили к честному кресту благолепно и чинно, не без достоинства склоняя бородатые лица с обрезанными в скобку волосами, пропитанными запахом деревянного масла. А когда отошли от Амвона именитые сельчане, поп довольно-таки решительно загулял крестом по носам толпившихся зипунов. Недаром шипела учительша, будто ей, Шкуренковой, поп резанул крестом по зубам, так что зубы болели долго. Уже Дарьяльский подходил к кресту, уже поп одной рукой протягивал ему крест, а другая рука протянулась за просфорою, как вдруг снова его обжег взор дивной бабы. Легко дрогнули красные ее усмехнувшиеся губы, испевая, будто душу его вольготно. И не помнил, как приложился к честному кресту, и как поп звал его на пирог, и что он ответил попу. Только помнил он, что души его запросила рябая баба. Тщетно затвердил он, вызывая в душе образ Кати. «Хорошая невеста, добрая моя невеста!» Любимый образ оказался будто выведенным мелом на школьной доске. Злой учитель стер его губкой, и теперь оказалась там, как есть, пустота. рибая баба, ястреб, с очами безбровыми, нежным с дна души она восходила цветком, И не вовсе грезой, или зорькой, или медвеной муравкой, А тучей, бурей». Тигрой, оборотнем, в миг вошла в его душу и звала, и будила нежных уст ее усмешка пьяную, смутную, сладкую, легкую грусть и смех, и бесстыдство. Так жерло тысячелетнего прошлого, на миг разъятое, воскрешает воспоминания о том, чего не было в жизни твоей никогда. Будет неведомый, да уже со знакомый во сне лик, и лик восходит образом небывалого и все же бывшего детства. «Так вот у тебя какой лик, рибая баба!» Так думал Дариальский. Не думал, потому что думы без воли его совершались в душе. А уже она вышла из церкви, а за ней потащился столяр Кудеяров хворым своим лицом, опуская в желтое мочало бороды всю шестерню. Толканул Дариальского, поглядел миг, глянуло его лицо, отчего на душе пошло невнятное что-то такое, разводы какие-то. Не помнит Дориальский, как вышел он на паперть, не слышал, как зычные клики кинула целебеевская колокольня и как повизгивали, ерзая над ней туда и сюда стрижи. Троицын день обсыпал легкие розовые шиповники, и мухи садились стаями звонких изумрудов, накалимые солнцем спины выцветших зипунов. Прохожий парень, тиская гармошку, ее прижимал к своему животу, а от ног его мягко взлетала беззвучными взрывами пыль. Вот прогорланил он что-то на дороге, на дороге тянулись вазы, визжали, скрипели немазанные колеса, железные крыши исп и озлобленные огнем окна, те, что не были заткнуты подушкой, кидали прочь от себя солнечный блеск. Вдали выступали пара дородные девицы в зеленых, синих, канареечных и даже золотых басках на толстых талиях. Они нацепили на ноги тупые ботинки наподобие обрубков и теперь выступали павами. Тонкие ветви плакучих берез по временам трогались над кладбищем. Кто-то свистел, и кусты отдавались свистом. Над родителевой могилкой склонялась Домна Яковлевна, дочь покойного Целебеевского батюшки, старая девица. Из смородинника вышел церковный сторож и, приложив руку к глазам, издали дозирал за девицей. Будучи с ней не в ладах, он громко ворчал, будто бы в пространство, но так, чтобы его слова Домна Яковлевна могла услышать. «Вырыть бы кости да опростать место, и так тесно а тут еще кости беречь». Потом, подойдя ближе, он ласково стащил свой картуз и шутливо заметил, что пришли навестить папашу. «Есть что навещать, сгнили небось останки-то». «Фу ты, дьявольщина!» — подумал дариальский и стал протирать глаза. «Спал он или не спал там, в храме? Привиделось ему или нет? Глупости! Должно быть, вздремнул. Нехорошо грезить в полдень. Недаром в Писании сказано «Избавь нас от беса полуденно!» И закручивая ус, Дарьяльский пошел к папу, насильно вызывая в душе образ Кати, а под конец затвердил на память любимые строчки из Марциала. Но Катя оказалась не Катей вовсе, а вместо строчек из Марциала неожиданно для себя он стал насвистывать «Годы за годами проходят года. Погиб я, мальчишка, погиб навсегда». Так неожиданно начался этот день для Дарьяльского. С этого дня поведем и мы наш рассказ. Пирог с капустой Фа! – это крякнул поп, пропуская с Александром Николаевичем дичком еще по одной и закусывая рыжечками, собираемыми по осени добродетельной попадьей и многочисленными чадами мал -мала меньше. Попадья окончила три класса лиховской прогимназии, о чем всегда любила напоминать гостям. На разбитом пианино игрывала еще на вальс невозвратное время, была дебелая толстая, с пунцовыми губками, карими, словно вишенья глазками, на очень нежном, почти сахарном лице, усеянном желтенькими веснушками, но с двойным уже подбородком. Вот и теперь она сыпала шутками о поповском житье, о зипунах, севалапах, до да лихове, суетясь вокруг пылающего паром пирога и нарезывая громадной величины ломти с необъятными стенками и очень тоненькой прослойкой капусты.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 Будто хотят они идти супротив царя, чтобы завладеть монопольей и народ спаивать. Будто грамоты царь разослал всюду, пропечатанные золотыми буквами, призывая православных бороться за святую церковь. Пролетарий идея «соединяйтесь». Говорят, что со дня на день лиховский протоиерей ждет царского послания, чтобы разослать его по уезду. Так неожиданно выпалил Александр Николаевич, дьячок, дернул рябиновым своим носом и законфузился, когда шесть девичьих головок, устремленных на него, явно выразили и крайнее презрение. «Фа!» — крякнул поп, наливая Александру Николаевичу наливки. «А ты знаешь, брат, что есть пролетарий?» И, видя как то место на дьячковском лбу, где должны бы быть брови, бровей дьячок не носил, изобразила дугу, поп присовокупил с изобразительностью. «Так-то, брат, пролетарий и есть тот, кто, значит, пролетит по всем пунктам, то есть вылетел в трубу». «Ну ты это оставь, отец в укол», шепнула проходящая попадиха, обращая свои слова не к приятному и вместе шутливому смыслу поповского объяснения о Кребиновке, за которой уже не раз протягивался ее благоверный. На что поп буркнул «тфа!»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 Находились и любопытные соглядатые, любители пошушукать, а при случае и донести. Более всех заинтересовался Дориальским глухонемой Сидор, первый сплетник в округе, не могущий произнести ни одного слова, кроме невразумительного «апа-апа», но вразумительный, изъясняющийся жестами. «Ну вот». «Но ни Сидор никакие иные не нашли в поведении Дариальского ничего вредного». Тогда порешили, что появление его в этих местах имеет иной смысл и что смысл этот брачный. Тогда каждая девица в округе вообразила, будто она-то и есть предмет воздыхания любовных. Вообразили это и все шесть уткинских дочерей. И хотя каждая из них вслух называла сестру предметом Дариальского, про себя она заключала иное.